Глава третья. Каким образом храбрый Дон Кихот окончил приключение с ветряными мельницами? Поединок отважного Бискайца с храбрым героем Ломанческим. В это время Дон Кихот увидел вдали от 30 до 40 ветряных мельниц? Друг! Закричал он, счастье благоприятствует нам! Видишь ли это скопище великанов? — Каких великанов? — Тех, которые перед нами с огромными руками мили в две длину. Берегитесь, сударь, это ветряные мельницы, и вы принимаете крылья мельниц за руки. — Это великаны, говорю тебе, добычу с них начнем наше обогащение. Помолись за меня, пока я буду сражаться с противником, превосходящим меня силою. При этих словах он пришпоривает рассенанту, крича: Не убегайте, трусы, негодяи, я на вас нападаю один-оденюханик. Тут поднялся ветер, и крылья завертелись. О! «Размахивайте руками, сколько хотите, вы за это расплатитесь со мною». Сказав это, он упер копье под мышку и бросился на первую мельницу, крыло которой, захватив его вместе с лошадью, отбросило шагов на двадцать в сторону и раздробило копье. Санчо поспешает к нему на рысях и находит своего барина почти без чувств. Так его приласкала рука великана. — Ну что, — говорит он ему, — не сказывал ли я вам, что это ветряные мельницы? Вы сомневались, потому что ваша голова походит на мельницу? — Тише, друг Санчо! В военном деле должны иногда подвергаться капризам судьбы. Особенно, когда нас преследует сильный волшебник Фристон, укравший уже у меня мою библиотеку. Он-то превратил этих гигантов в ветряные мельницы, чтобы лишить меня славы и победы над ними. Но потерпи немного, мой меч восторжествует, наконец, над злобою. «Пусть будет так», — отвечал Санчо, помогая ему сесть на рассинанту, у которой было вывихнуто плечо. Дон Кихот пустился по дороге Клопице, не сомневаясь, что место, посещаемое многими, будет богато приключениями. Он очень сожалел, что лишился копья. «Помню», — сказал он, — Читал я про одного испанского рыцаря, который, изломав свой меч в битве, сломил толстую дубовую ветвь, которую убил столько мавров, что его прозвали убоем. Хочу подражать ему. Я срублю себе булаву с первого дуба, который мне встретится» и этого оружия будет мне достаточно для совершения таких великих подвигов, что свет будет ими удивляться». «Да, это Бог», — отвечал Санчо, — «но поправьтесь немножко, вы совсем свалились на сторону». «Признаюсь тебе, что я немного ушибся при падении, и если не жалуюсь на боль...» так потому только, что странствующим рыцарям запрещены жалобы, хотя бы даже их пронзили насквозь. «Черт возьми! Если запрещение-то простирается иностранствующих на оруженосцев, не знаю, каким образом исполню я его. Предупреждаю вас, что при малейшей царапине я закричу, как бешеный, но, сударь, как вам кажется, не пора ли обедать?» — Я не голоден, но ты можешь кушать, если хочешь. Санчо не заставил повторять. Он уселся на своем осле, вынул из мешка приготовленные им съестные припасы и поехал потихоньку позади своего господина, попивая из фляги и закусывая с таким удовольствием, что возбуждал зависть прохожих.